Глава 33. Приглашение в виде волны от отца стало для Саймона полным неожиданностью. Сын, ты не мог бы приехать в эти выходные в наш охотничий домик? Там будет только мужская компания: я, Брайс, Холден и ты. Саймон отлично знал своего отца и поэтому понимал, что это не просьба, а приказ, и что на отрицательный ответ Габриэл тень не рассчитывает. У Саймона уже были планы на выходные, причем связанные с Кейли Фрай. Он позвонил ей, чтобы извиниться. «Тут кое-что случилось», — сказал он. «Семейные дела. Мне нужно уехать». «Ничего», — ответила Кейли, пытаясь скрыть разочарование. «Я понимаю. Семья — это важно, и особенно для такого человека, как ты. Увидимся на следующей неделе». «Непременно. И еще, Кейли». «Да?» «Он хотел сказать, я люблю тебя». Но в конце концов произнёс: "Значит, до следующей недели". Саймон надеялся, что она сама всё поймёт. Охотничий домик стоял на холме посреди огромного леса где-то в 30 милях от Рочестер-пика. Эта земля принадлежала консорциуму, одним из совладельцев которого был Габриэль Тем. Домик предназначался только для совладельцев консорциума, и незваных здесь ждал очень холодный приём. Автоматизированные беспилотники с электрошокерами и системой распознавания лиц патрулировали периметр и отваживали чужаков. Саймон ехал по просёлку, который вёл к охотничьему домику, и жалел о том, что не сумел постоять за себя. Почему он не мог просто отказаться? Почему, получив очередной приказ от Габриэла Тема, он словно солдат встаёт по стойке смирно? Причина, как он предполагал, заключалась в том, что своим родителям он был обязан всем. жизнью, возможностью учиться в лучших частных школах и даже своей работой в больнице, и он получил благодаря связям своего отца. Этот долг налагал на него определённые обязательства. Саймон не обманывался на этот счёт. Его родители, хотя мать и в меньшей степени, чем отец, всегда чётко давали понять, что его комфортная жизнь зависит от их благоволения. Данная угроза никогда не высказывалась напрямую, но всегда подразумевалась. Они его создали, и они могут его уничтожить. В детстве Саймон мечтал только об одном порадовать родителей, но теперь всё чаще задумывался о том, разрешат ли ему когда-нибудь радовать себя. В данных обстоятельствах его отношения с Келли были небольшим актом неповиновения. Впервые он увидел её в больнице, в отделении неотложной помощи, куда она прибыла с большой раной на руке. По словам Келли произошёл несчастный случай с лазерным резаком. "Чёрта с такой винос соскользнул", сказала она. "Келле повезло, лазер не задел ни одного крупного сухожилия". Саймон наложил швы и перевязал рану и заметил, что постоянно переводит взгляд на лицо пациентки. Она его так заворожила, что он не мог отвести от неё глаз и лишь чудом закончил работу, не допустив ни одной ошибки. Оформляя документы о выписке, он намеренно затянул процесс. Ему не хотелось, чтобы она уходила. "Не давайте грязи попасть в рану", сказал он. "Регулярно меняйте повязку и пропейте курс антибиотиков, которые я прописал. Постарайтесь не работать этой рукой пару недель, до тех пор, пока рана полностью не заживёт. Если вам что-нибудь понадобится, что угодно, вот мой личный волновой адрес. Обращайтесь в любое время суток". "Ладно, так, ладно". Вот эти Локель. Я всё поняла. Так когда вы меня пригласите? Э, э, что, простите? Вы пытаетесь это сделать, но не можете. Ну же, просто пригласите меня. Подсказка, я не откажусь. Вы, прощание? Именно? Не могу, мисс Фрай. Вы моя пациентка, это будет неэтично. Подпишите этот документ. Тогда я перестану быть вашей пациенткой, и всё будет блестяще. Блестяще? Ну да, сказала Кейл, и её глаза сверкнули, блестяще. Вы же слышали это выражение, да? Кажется, нет. Ну теперь слышали? Саймон поставил росчерк в окошке на экране. Некий Кевинет Ли Фрай официально выписан из больницы. В пятницу вечером, сказала Кейл. Место выберете сами. Саймон выбрал скромный бар на окраине в том районе, куда никто из его семьи никогда не заглянет. Теперь у него была тайна, о которой его семья никогда не узнает и поэтому не сможет ему помешать. У него появилось что-то личное, особенное, чудесное. Саймон затормозил перед охотничьим домиком, точнее, трёхэтажным бревенчатым домом. Перед входом уже стояли машины его отца, Брайса, и дяди Холдена. Брайс Тэм прикатил на эффектной маленькой машинке на магнитной подушке с волнообразным корпусом и хромовой отделкой. Саймон подошёл к домику. Под его ногами потрескивала сухая листва. Трое мужчин уже сидели в просторном зале, каждый с бокалом виски в руке. В камине ревел огонь. Атмосфера была странной. Саймон не мог понять, в чём дело, но что-то было не так. Он ожидал, что обстановка будет приятной, душевной. По его опыту именно так проходили вечеринки для мальчиков. Они выпьют, немного постреляют в лесу, расскажут пару солёных шуточек и, разумеется, будут долго говорить о прошлом, семье. Темы могли проследить свою родословную до пассажиров самых первых кораблей поколений, которые покинули старую землю и прибыли в эту галактику. Они очень гордились своим статусом первых поселенцев. Поскольку он выделял их среди остальных, более того, темы постоянно оказывались в самом центре ключевых исторических событий, как здесь на Ассирисе, так и в других местах. Их фамилия обладала весом, и отец не уставал напоминать об этом Саймону. Однако Саймону показалось, что сегодня необычный день и что всё будет по-другому. Его тревога ещё больше усилилась, когда Габриэль Тем сказал: "Садись, сын. Саймон сел, и дядя Холден сунул ему бокал с виски. "Саймон", сказал отец. "Нам стало кое-что известно, нечто прискорбное". "Вот как?" ответил Саймон как можно беззаботнее. "И что же это?" "Я надеюсь, что ты поступишь как порядочный человек и во всём добровольно признаешься". "Я не могу признаться, если не знаю, в чём я должен признаться". Габриэль Тем раздражённо вздохнул. Честное слово, Саймон, иногда ты такой упрямый. Гейп, позволь мне всё объяснить, сказал Брайс, похлопав и брата по плечу. Саймон Брайс говорил весело, но Саймон понимал, что всё это притворство, что его дядя хладнокровный, словно ящерица. Я много повидал в своей жизни и знаю, что к чему. Твоё внимание привлекла девушка. Она симпатичная, она флиртует с тобой, и ты просто не можешь удержаться. Да и к чему себя ограничивать? Ты же мужчина, а у мужчины есть потребности. От небольшой интрижки вреда не будет, и неважно, что это за девушка. Если она с сексом, то добивайся её ради бога, просто не допускай, чтобы это переросло во что-то серьёзное. Я понятия не имею, о чём вы говорите, ответил Саймон. Но он понимал. Они каким-то образом узнали про Кейль. В конце концов оказалось, что его тайна вовсе даже не тайна. Брайс согнал к своему племяннику Его улыбка была столь же широкой, сколь и лишённой тепла. "Ну, брось. Ты должен понять, что мы просто заботимся о твоих интересах. Мы, твой отец Холден и я, хотим только одного чтобы ты был счастлив. Но иногда для счастья нужно радовать других, понимаешь? Саймон прекрасно всё это понимал, но он не собирался уступать и признаваться в том, что у него отношения с Кеил. Зачем их радовать? Пусть потрудятся". "Саймон, мы даём тебе шанс." сказал дядя Холден. Тебе просто нужно признаться, понять, что ты совершил ошибку и сделать всё, чтобы её исправить. В данном случае порвать с этой шлюхой и позволить своим родителям познакомить тебя с человеком гораздо более подходящим тебе по рангу и положению. Лично я бы на твоём месте выбрал либо Корделию, либо Флавию. Что, простите? потрясённо спросил Саймон. Да, я понимаю, что они твои двоюродные сёстры, но браки между кузенами разрешены. И я точно знаю, что они восхищаются тобой с самого раннего детства. При всём уважении к Корделии и Флавии, дядя Холден, хочу заметить, что они на 10 лет младше меня. Кроме того, они Ну, я напоминаю вам свою предыдущую реплику насчёт того, что они мои кузины. Саймон, это не проблема. Я даже обратился к местному пастору узнать, одобряют ли церковь подобные браки. Да, одобряют. И значит, всё останется в семье, верно? Саймону показалось, что еще немного, и он расхохочется. «То есть вы, словно сутенер, готовы торговать своими дочерьми? Но какую же из них выбрать? А, знаю. Пожалуй, я возьму обеих». Дядя Холден помрачнел. «Сутенер? Как ты смеешь так разговаривать со мной таким тоном, мальчишка? Какая наглость!» «Нет, подождите!» Продолжал Саймон, подняв указательный палец. Гнев придал ему храбрости. Они близнеашки, а значит, их можно менять. Я, скорее всего, даже не замечу разницы. Понедельник, среда, пятница Корделия, вторник, четверг, суббота Флавия. По воскресеньям они, конечно, могут отдыхать. Они поделят между собой нагрузку, и жизнь у них станет легче. Подобные грубые и фривольные разговоры неуместны. Речь идёт о моих дочерях. Нет, именно что уместно, дядя Холден. Вся эта ситуация просто абсурд. Я ни на секунду здесь не задержусь. Саймон поднялся, с громким стуком поставил на стол нетронутый стакан с виски и обвёл суровым взглядом трёх мужчин. Вы не можете мной управлять. Вы не можете решать, что я могу делать, а что нет. Я буду любить ту, кого захочу, и женюсь на той, на ком захочу жениться. Эти слова принесли ему невероятное удовлетворение. Саймон знал, что в конечном счёте он за них заплатит, и последствия несомненно будут ужасными. Вполне возможно, что ему настанет конец. Но в данный момент он пошёл наперекор этим троим, и в особенности отцу. Он увидел шок и возмущение на их лицах, и это было восхитительно. Давно надо было так сделать. Наконец он сумел вскрыть этот нарыв. Саймон сурово сказал Габриэлю Тем: "Сядь немедленно. «Нет, я ухожу!» Его отец встал. «Мне жаль, что ты вынуждаешь нас так поступить, но ты сам во всем виноват». «О чем ты?» Габриэл Тэм кивнул своему брату. Брайс исчез в одной из соседних комнат, в кладовке, и кого-то оттуда вывел. У Саймона упала челюсть. Он увидел Кейли. Кто-то связал ей руки за спиной и вставил кляп в рот. Она испуганно, умоляюще посмотрела на Саймона. Брайс подтащил ее к деревянному стулу и насильно усадил. «Отпустите ее!» — сказал Саймон, и его голос звучал словно искры, которые высекают из кремня. «Немедленно отпустите ее! Или клянусь богом!» «Что клянусь богом, Саймон?» — спросил Габриэл Тэм. «Ты убьешь нас?» «Не будь идиотом, черт побери!» «Кейли, посмотри на меня!» — сказал Саймон. «Я тебя отсюда вытащу. Мне жаль, что так вышло, но поверь!» «Им это с рук не сойдет». «Кейли», — сказал его отец, — «не слушай своего бойфренда, он просто рисуется. Сейчас Саймону придется сделать выбор, и боюсь, что решение в любом случае тебе придется не по вкусу». «Саймон, не волнуйся, мы о ней заботились», — сказал дядя Холден. «Да, мы ее похитили, но силу применили по минимуму, хотя девчонка просто огонь, и поэтому я теперь весь в синяках, но мы кормили и поили ее». и удовлетворяли все ее потребности. Мы же не варвары. «Я понимаю, что ты в ней нашел», — сказал Брайс с сомнением, глядя на Кейли. «На твоем месте я бы тоже не устоял. Так что ни в чем не могу тебя упрекнуть. Правда, я предпочитаю более гламурных девочек, тех, кто более врубается в моду и прихорашивается. Но если надеть на нее красивое платьице и сделать макияж, то она будет вполне презентабельной». Саймон сжал кулаки. «Я не знаю, что ты в ней нашел», — сказал Брайс с сомнением, Сейчас он бы с радостью ударил Брайса Тема. Более того, он бы с удовольствием его задушил. Габриэль Тем подошёл к буфету, выдвинул ящик и достал из него охотничий нож в кожаных ножнах. Мы тебе всё облегчим, сказал он, протягивая нож сыну. Тебе много работать не придётся. Порежь её чуть-чуть, а остальное сделаем мы. Кейли выкатила глаза от ужаса и натянуло связывающие её гузы. Кляп во рту заглушал её испуганный яростный вопль. Брайс Тэм крепко взял Кейли за плечи, удерживая ее. «У тебя нет выбора», — сказал он Саймону. «Она помеха. Если оставишь ее в живых, от нее будут одни проблемы». «Она пятно на репутации семьи», — добавил дядя Холден. «Ты должен ее устранить». «Ты же хирург, мой мальчик», — сказал отец Саймон. «Ты прекрасно умеешь делать разрезы. Кроме того, ты наверняка знаешь, как лишить человека жизни наиболее быстро и безболезненно. Где разрезать и как глубоко? Он протянул Саймону нож в ножнах. Если ты откажешься, это сделает один из нас, сказал Габриэль Тем. Но разве не лучше, если её убьёт человек, который её любит?